Глава 30. Виктория. Выход из наркоза — такая же непростая задача, как выбраться из непроходимого леса, полного тумана. Сознание возвращалось ко мне медленно, урывками, словно на короткий миг я выныривала из омута, а затем вновь проваливалась в небытие. Я отчётливо помню тот момент, когда начала чувствовать свое тело, словно обрела его вновь. Когда я открыла глаза... Передо мной всплыло чьё-то лицо. Я не осознавала реальность адекватно, словно напилась до чертиков. «Виктория». Мужской голос, принадлежность которого я пока не могла определить. «Виктория, слышишь меня? Что ты сделала с собой? Как тебе помочь? Говори же». Он был полон паники, почти срывался, а я даже не могла сфокусировать взгляд, чтобы понять, кто со мной говорит. Этот человек явно переживает за меня, И искренне боится». На губах расплылась улыбка. «Лёшка, это ты?» прошептала я, уверенная, что вся история с драконами, холерой и магией — бредовый сон. «Должно быть, со мной что-то случилось, и все это время я пребывала в коме. Лёшенька, солнышко моё, я так скучала!» От мысли, что рядом со мной мой ребенок, на сердце потеплело. Из глаз потекли слезы счастья, скатываясь по вискам на подушку кто такой лёша прозвучал угрожающий рык над духом от испуга я мгновенно распахнула глаза не может быть это был не сон я все еще здесь прошептала судорожно оглядываясь Шковая просто не средневековый интерьер и запах сырости нет вскрикнула я сама не знаю откуда взялись силы я резко села на постели и меня тут же повело И я завалилась на бок, как тряпичная кукла, словно моя голова вдруг потяжелела и теперь весила больше туловища. «Лёша, где ты, Лёша?» звала я сына, надеясь, что он отзовётся. Никогда в жизни мне не хотелось так сильно услышать простое «мама». Из глаз текли слезы, я не понимала, где нахожусь и что происходит. «Виктория, я здесь». Тот же голос вдруг перешел на шепот. Я ощутила, как сильные руки осторожно приподняли меня и прижали к крепкой горячей груди. Мужчина начал раскачиваться, убаюкивая меня как младенца. «Тише, девочка, успокойся». Крупная, сильная, надежная рука прижимала мою голову, давая ощущение защищенности и стабильности. Именно то, что мне сейчас необходимо. Все хорошо. Тебе ничего не угрожает. Я здесь. Ничего плохого не случится, обещаю». «Случится». Я попыталась вывернуться из медвежьих объятий, но меня прижали еще крепче, тем самым подавив очередной приступ истерики и паники. «Я хочу домой!» — умоляюще прошептала я заветную фразу. «Домой!» «Хорошо», — вновь пообещал мне кто-то, поглаживая волосы. «Ты будешь дома, обещаю тебе. Кто тебя там ждет? Кто такой Лешка? Я молчала. Сама не знаю почему, но мне вдруг расхотелось общаться. Туман в голове еще не развеялся, но я начала потихоньку вспоминать, что предшествовало моему глубокому сну. А вот тому, кто меня успокаивал, очень уж хотелось поговорить. Жаль, я его желания не разделяла и тихо дремала на груди, одним ухом слушая бесконечные вопросы. «Виктория, ты пыталась убить себя? Что ты сделала? Открой глаза, прошу тебя!» «Ты слышишь меня? Виктория!» Его пальцы уверенным жестом легли мне на сонную артерию, нащупывая пульс. Я снова провалилась в сон. Когда открыла глаза в следующий раз, надо мной застыло бледное лицо Рейна. «Очнулась?» — недоверчиво сощурил глаза он. «Как же ты напугала меня!» Дракон с облегчением выпустил воздух из легких и прикрыл глаза. «Проклятие! Как же ты меня напугала!» «Я жива?» — огляделась по сторонам. «Мы все еще женаты?» Подняв руки, посмотрела на черные татуировки. Это был не сон, увы. «Ты проспала двадцать часов», — гаркнул Рейн так, что я вздрогнула всем телом. Руки сами собой вытянулись по швам. «Я каждую минуту ожидал, что твое сердце остановится. Каждую минуту прислушивался, дышишь ли ты. Ты хоть понимаешь, что натворила?» Странно, но в его голосе слышалась не злость и ярость, а боль переживания. переживание. Подняв глаза на Рейна, я с удивлением обнаружила, что в его темных волосах появились серебряные проблески. Он посидел, причем заметно. «Лишила тебя возможности изнасиловать меня?» Мрачно усмехнулась я и тут же пожалела о сказанном. Рейна выглядел слишком разбитым и растерянным, чтобы я вот так разговаривала с ним. «Что ты несёшь?» Выплюнул дракон, сжав кулаки. «Виктория, ты сумасшедшая! Лишать себя жизни из страха близости? Ты же взрослая женщина, Рарк, тебя подери! Неужели не могла просто попросить, чтобы я не торопился и дал тебе время? Ты же могла убить себя!» Не унимался он. «Кажется, мысль о моей смерти беспокоит дракона сильнее всего. Да, я могла умереть. Вероятность этого существовала». «Вместо нескольких часов я проспала целые сутки». «Как ты себя чувствуешь?» — требовательно спросил Рейн. «И не лги, что все хорошо. Я вижу, как твое сердце трепыхается в груди, будто птица». «Да, это осложнение наркоза. Требуется наблюдение врача и контроль электрокардиограммы, давления, пульса и прочее. Но об этом даже думать смешно в данных обстоятельствах». «Сделаешь мне кровопускание?» — рассмеялась «Я». «Смотри мне в глаза», — дракон не обратил внимания на мои слова и навис надо мной. Весь мир сузился до его невероятных, горящих настоящим огнём глазах. Кажется, он погрузил меня в какой-то гипноз, потому что я на несколько минут выпала из реальности. Когда вновь обрела себя, сердце в груди билось ровно, а все недомогание улетучилось. По всему телу разливалось тепло, словно по венам тёк огонь. «Что это?» прошептала я, зачарованно разглядывая драконьи глаза щелки. В них разливалось пламя. «Ты моя жена!» — ответил Рейн голосом монстра. Низкий, рычащий, словно его дракон, начал прорываться наружу. «Отныне мы одно целое. Скоро и ты станешь бессмертной, а пока мой огонь питает твое тело». Его горячие ладони коснулись моего лица. Рейн ласково поглаживал мои скулы, опаляя кожу своим дыханием. Удивительно, как его жесткий и властный тон контрастировал с лаской и нежностью, которые он проявлял. «Почему же ты не разбудил меня своей магией?» Я блаженно прикрыла глаза. «Дракон действительно облегчил мое состояние. Тут уж ничего не поделаешь». «Ты не просыпалась», — хрипло прошептал Рейн. Его голос звучал по-интимному близко. «Я чуть с ума не сошел от страха за тебя». «Не ври», — шепнула я в ответ. Брови дракона удивленно взлетели вверх. «Хочешь сказать, ты боялся за меня? Ты уже сказал, что от меня требуются наследники? Или я неправильно услышала?» «Ты еще не готова рожать детей?» ушел от ответа Рейн. «К тому же я не собираюсь насильно склонять тебя к чему-либо». Я не сдержалась и презрительно фыркнула. «Этот мужчина обманом женился на мне, а теперь решил милостиво ни на чем не настаивать?» «Поразительно наглый невыносимый дракон». «Ты, кажется, хотела посетить родной мир?» Протянул он, и я вздрогнула всем телом. Неужели я наконец дождалась, и вся эта игра с морковкой была не зря? Мы отправимся туда. Мои глаза загорелись. «Есть несколько условий», — хмыкнул Рейн. «У меня внутри все вскипело. Это не дракон, а хитрый, изворотливый змей». «Условие первое». «Нет, я не собираюсь так унижаться и слушать его, развесив уши. Огрест во всем оказался прав. Дракон может выполнить свое обещание, но после того, как я исполню 10 условий, отгадаю двадцать загадок и произнесу тридцать клятв». Собрав волю в кулак, я отвернулась спиной к Рейну. Он мгновенно умолк. «Что это значит? Ты не желаешь меня слушать? Или домой уже не хочешь, а?» Он вновь пытался поймать меня на крючок, но поздно. Рыбка соскочила с удочки. «Я больше не верю тебе», — снизошла до объяснений, «и не желаю общаться». «Виктория», — устало выдохнул Рейн и неожиданно уткнулся своим лбом в моё плечо. «Проявление слабости от Высшего Дракона?» «Не верится». «Я сожалею», — с усилием выдавил из себя мой муж. Мне очень жаль, что наши отношения начались с противостояния. Я никогда не хотел навредить тебе. Да, сначала я воспринимал тебя как обузу, сам факт наличия подопечной меня раздражал. Пойми, я не привык возиться со смертными. Уверена, ты не была бы рада, если бы тебе поручили ответственность за абсолютно постороннего человека. В чем-то он прав, конечно, но это не отменяет наглости, с которой дракон обвел меня вокруг пальца. «Я тоже хороша. Поверила волшебному, драконы никогда не лгут, и верну обратно». Было очевидно, что Рейн затевает что-то странное, но я и подумать не могла о браке. «Тебя так раздосадовала ответственность за чужую женщину, что ты решил на ней жениться?» — нервно хихикнула я. «Прекрасный способ избавления от ответственности». «Нет, все было не так», — воскликнул Рейн и неожиданно отвернулся от меня, садясь на кровать. Он запустил пальцы в волосы и стал выглядеть так обречённо и убито, словно его приговорили к смертной казни. «Изначально я хотел избавиться от тебя, пристроив в хорошие руки. Это правда», — говорит так, словно ему котенка подкинули. «Но затем ты оживила мою магию. Ты превратила искру огня в живое существо, Виктория». Дракон говорил такими интонациями, словно я сотворила чудо. «Мне сложно ориентироваться в том, что нормально, а что нет. Любое проявление магии для меня — настоящее чудо». «Ты совершила то, что не удавалось ни одной женщине за тысячи лет», — выдохнул Рейн и распрямился. «Лишь та, кто способна вдохнуть жизнь в драконий огонь, сможет привести в этот мир младенца по силе превосходящего отца». Так завещала про матерь. «Ты моя Аира». Я знаю, что поступил не самым благородным образом. Да, я утаивал от тебя правду, но у меня не было иного выхода. И я не жалею», — решительно выдохнул Рейн. «Я искал тебя два тысячелетия, Виктория. Я не надеялся, что однажды встречу свою суженую. Но это случилось. И поверь, теперь я не упущу тебя. Брак связал нас с тобой навечно. Отныне никто и ничто не сможет разрушить нашу связь. «Мой огонь отныне твой, и твое тело уже меняется. Когда изменения завершатся, ты перестанешь стареть и станешь бессмертной». «И должна буду родить тебе ребенка», — прошептала я, скривившись. «Какие бы красивые слова он ни изрекал, суть остается неизменной». «Только если ты этого захочешь», — внимательно посмотрел на меня Рейн. «Я не смогла сдержать смешок. А если не захочу?» Сколько ты готов ждать? Год? Два? Сто? А что потом?» Допытывалась я, чувствуя подступающую истерику. Чувство отчаяния нарастало и уже начало раздирать душу. Снова замужем. Да я в страшном сне не могла представить, что Рейн станет мне мужем. «Неужели ты никогда не хотела стать матерью?» Мрачно спросил Рейн. Мой настрой его не обрадовал. «Я?» У меня язык к небу присох. Сказать про сына? Я понимаю, что рано или поздно дракон узнает о нем, Но сейчас не тот момент, когда нужно обсуждать такие вещи. Для начала мне нужно унять рвущуюся наружу ярость и негодования. От тебя я точно никогда не хотела детей. Выпалила на эмоциях. Где они будут жить? Здесь? В мире антисанитарии и угнетения? У вас дети в слугах работают. Кстати, знаешь, откуда берется холера? Она приходит лишь в те места, где фекалии сбрасываются водоемы. Вы даже, собственное дерьмо не научились утилизировать, а себя великими магами. Об этом я и говорил. Несмотря на мою истерику, его командирский голос прозвучал словно удар колокола. Я мгновенно смолкла: Ты удивительная! Я просил про матерь послать мне достойную женщину, но я и подумать не мог, каким даром наградят меня боги. У меня есть власть. «У тебя знания. Вместе мы сможем изменить мой мир. Я готов пожить в твоем мире несколько лет, чтобы изучить его достижения, прочитать книги». «А ты спросил, чего хочу я?» — шёпотом перекричала я. «Ты хоть раз поинтересовался, чего хочу я, а не ты? Когда похищал меня, женился, строил планы на будущее? Хотя бы раз ты спросил меня?» «Нет, рейна ты думаешь только о себе». Только твои решения верные. Только ты всегда прав. Раз уж ты не стал спрашивать, я сама тебе скажу. У меня нет никакого желания возвращаться в родной мир вместе с тобой. Я с удовольствием отметила, как вытянулось лицо дракона. Я вернусь туда одна. Слышишь? И думать об этом не смей. Рейн принял грозный вид и поднялся на ноги, нависая надо мной словно скала. Я не отпущу тебя одно. Ни в родной мир, ни в какой-либо другой. «Отныне твоя безопасность превыше всего!» «Единственный, кто представляет для меня опасность, это ты!» — скричала я. «Пока ты не появился в моей жизни, мне ничего не угрожало. Каждый день был счастливым. А сейчас я готова умереть, лишь бы не просыпаться в этом кошмаре и каждый день видеть твое лицо!» — крикнула сорвавшимся голосом. Задело. У Рейна на лице заходили желваки. Так сильно разозлили его мои слова. Я кожей чувствовала, как он бронит меня в своей голове и с трудом удерживается, чтобы не высказать все, что думает. «Как пожелаешь, дорогая», — сквозь зубы процедил Рейн и внезапно развернулся на пятках. Он покинул спальню, хлопнув напоследок дверью так, что она чудом не разлетелась в щепке. «Вот и поговорили».